Глава четвертая. Кролик лезет в бутылку. Билли вылетает в трубу. Оказывается, это был белый кролик. Он медленно возвращался, озираясь по сторонам, как будто что-то искал. Алиска услышала, как он бормочет: «Пропала моя головушка». Спустит с меня герцогиня семь шкурок. А что с лапками будет? А с усиками? Погубит меня герцогиня, покусай меня, хорек. Да где ж? Где я их выронил? Все ясно. Он разыскивает вееры и перчатки. Алиса с удовольствием принялась ему помогать. Но напрасно. Все вокруг так изменилось после того, как она выбралась на сушу. И огромный зал... И стеклянный столик, и дверца. Все исчезло. Вскоре кролик заметил Алису и сердито окликнул ее. «Послушай, Марин, что ты тут делаешь? Сейчас же марш домой. Принеси мне пару перчаток и веер. Марш, я сказал!» Алиска ужасно испугалась и побежала, не говоря ни слова, куда показал кролик. «Он меня принял за свою служанку», — подумала она. «Вот удивится, когда узнает, кто я такая». Только сначала нужно принести ему веер и перчатки, если, конечно, я их найду. Тут Алиска увидела прямо перед собой хорошенький маленький домик. На двери домика висела маленькая табличка с надписью Б. Кролик. Она вбежала не постучав и побежала по лестнице наверх, страшно переживая, как бы не попасться на глаза настоящей Мари -Эн. Та сразу выставила бы ее за дверь, и тогда кролик остался бы без веера и перчаток. «Вот чудеса!» — снова заговорила Алиска сама с собой. Никогда в жизни не прислуживала кроликам. «Теперь, наверное, и Динка будет мною командовать!» И она принялась фантазировать. Няня скажет, как обычно, «Мисс Алиса, собирайтесь быстренько, пора гулять!» «Не могу, нянечка! Тетя Дина!» Мне приказала до ее прихода сторожить машинную норку, чтобы мышка не сбежала. «Нет», — решила Алиска, «если Дина так раскомандуется, не видать ей больше ни молока, ни сметаны». Наконец Алиска нашла маленькую прибранную комнатку. Возле окна стоял стол, а на нем, как она и надеялась, лежали веер и несколько пар крошечных шерстяных перчаток. Она взяла одну пару и веер, и уже собиралась уходить, как вдруг заметила возле зеркала пузырек. На нем мне было написано «Выпей меня!», но Алиска все равно открыла его и поднесла карту Что «Чтобы я не съела и не выпила, происходит какое-нибудь чудо», — подумала она. «Ну-ка, посмотрим, какое чудо в этой бутылочке!» «Вот если бы она меня снова увеличила!» Не могу больше оставаться такой коротышкой. Так и случилось. Не успела Алиса выпить и пол бутылочки, как уперлась головой в потолок. Пришлось ей нагнуться, чтобы не сломать себе шею. Быстро поставив пузырек на стол, она проговорила. — Хватит! Хватит! Хорошего понемножку! Я же теперь и в дверь не пролезу! Ну зачем я столько выпила? Увы, жалеть было поздно. Она все росла и росла и вскоре ей пришлось встать на четвереньки. Через минуту она и на четвереньках не помещалась в комнате. Пришлось лечь на пол, одним локтем упереться в дверь, а другую руку завести за голову. Но и это было не все. Она продолжала расти. Оставалось одно — высунуть руку в окно, а ногу в трубу. «Ну, — сказала Алиска, — «Больше расти некуда!» «Что ж теперь-то будет?» Тут, к счастью, волшебная бутылочка перестала действовать. Правда, лежать все равно было ужасно неудобно. И главное, никакой возможности выбраться наружу. Алиска загрустила. «Как хорошо дома!» — подумала она. «Там ходишь все время одинаковой, Никакие мыши и кролики тобой не командуют. Зачем я только прыгнула в эту нору?» «А все-таки, все-таки интересно так жить!» «Ума не приложу! Что же со мной случилось?» «Когда читаешь сказку, думаешь, что на самом деле чудес не бывает. А вот, оказывается, бывает!» «Обо мне непременно должны написать книжку. Вот вырасту. Обязательно сама напишу!» Алиска подумала и печально добавила. «Впрочем...» Я уже и так выросла, дальше некуда. Тут она все взвесила и рассудила так. А раз больше расти некуда, значит, я никогда не состарюсь. Хотя, конечно, с одной стороны, хорошо всегда оставаться молодой, но ведь и уроки придется учить всю жизнь. Хуже некуда. — Какая же ты глупая, Алиса! — ответила она себе на это. «О каких уроках ты говоришь?» «Ты и сама-то здесь не помещаешься, а для учебников и подавно не найдется места!» Она еще некоторое время беседовала сама с собой, как вдруг за окном послышался голос. «Эй, Мэриэн, сейчас же принеси мои перчатки!» По лестнице зашлепали шаги. «Все понятно. Кролик вернулся». Алиска так задрожала, что затрясся весь дом. Она совсем забыла, что по сравнению с ней кролик теперь был просто карапузик. Дверь-то открывалась внутрь, а Алиска как раз упиралась в нее локтем. «Ладно», — буркнул кролик, пролез в окно». «Только попробуй», — подумала Алиса. И вот, когда шаги кролика послышались под окном, она быстро высунула руку из окна и попробовала схватить его. В руку ничего не попалось, но кто-то вскрикнул и упал. Зазвенело разбитое стекло. Это, наверное, кролик угодил в огуречный парничок. «Патрик! Патрик!» — раздался сердитый голос кролика. «Ты где? Чего ты там копаешься?» В ответ послышался новый голос. «Вот он я, ваша судейская милость. Яблоки выкапываю. Ух, и урожай в этом году!» «Я облаки выкапываю!» — передразнил его кролик. «А ну, идите сюда, ваша ослиная милость! Помоги мне выбраться!» Снова зазвенело разбитое стекло. «Теперь скажи, Патрик, что это такое в окне?» «Однако рука — ваша судейская милость!» «Ну и дурак! Дед видел такие ручищи на целое окно!» «Насчет окна — это вы самую точку, ваша судейская милость! А все равно...» «Рука!» «Ну ладно, рука так рука! Убери-ка ее отсюда!» Глаза затихли, и только время от времени Алиске удавалось расслышать отдельные слова. «Ой, что-то мне совсем не хочется, ваша судейская милость! Делай, что сказано, трустая таки В конце концов Алиса сделала рукой то же самое, что и в первый раз. Раздались крики и звон стекла. Сколько же у них парников, подумала Алиса. Интересно, что они теперь станут делать? Если попробуют вытащить меня, я бы с удовольствием. Сил моих нет больше тут торчать. Спустя некоторое время к дому подкатили тележку и на перебой затараторило множество голосов. Где вторая лестница? У меня одна только! Вторая убили. Били, дружище! Тащи ее сюда. Ну-ка, представьте, представьте ее к стене. Сначала связать их надо. Они до середины не достают. Вот так. Ладно тебе. На, Билли, держись за эту веревку. А крыша выдержит. Смотри, смотри, там черепица отходит. Ой, ой, падает. Поберегись. Трах. Кто это натворил? Билли, наверное. Надо кому-то в трубу лезть. Я ни за что сам лезь. Еще чего. Пусть Бил лезет. Эй, Билли! Азян говорит, пусть Бил лезет. Ну вот, теперь этот Билли в трубу полезет, подумала Алиска. Все Билли да Билли, не завидуя этому Билли. «Дымоход такой узкий!» «Ну ничего, немножко легнуться можно!» Она поглубже подобрала ногу, то, что в трубе, и принялась ждать, пока в дымоходе рядом с ее ногой не послышалось шуршание какого-то маленького зверька. «Это Билли!» — подумала Алиска и поддала ему ногой. Теперь оставалось ждать. Что будет дальше? Первое, что она услышала, было «Билли летит!» Потом голос кролика «Эй, у палисадника, ловите его!» Потом тишина и голоса наперебой «Поднимите ему голову, теперь бренди вливайте! Не в то горло льешь, другое горло лей, а то захлебнется!» «Ну что, старина, что это там было? Слушай, расскажи, а!» В ответ послышался слабенький песклявый голосочек «Это Билли», догадалась Алиса «Ой, братцы, прям не знаю. Спасибо, хватит. Мне уже лучше. Сердце колотится. Говорить не могу. Ничего не помню. Помню только, как что-то ни с того ни с сего выскочит, да как трахнет. Я и полетел, прямо как ракета». «Точно, старина. Все так и было», — подтвердили остальные. «Остается одно. Сжечь дом», — раздался голос кролика. Тут Алиса как закричит, «Только попробуйте! Денищу на вас напущу!» Стало тихо-тихо. «Что теперь будет?» — подумала Алиска. «Взяли бы, да и сняли крышу!» Минуту-другую спустя они снова забегали. «Грузите в тележку!» — командовал кролик. «Думаю, должно хватить!» «Что это они грузят?» — встревожилась Алиса. Но долго размышлять не пришлось. В окно полетел град камешков, которые попадали ей прямо в лицо. Вот я им сейчас! проговорила она и закричала, Лучше прекратите по-хорошему! Снова тишина. И вдруг Алиска с удивлением заметила, что камешки на полу превращаются в пирожные. Ее осенило. Если я съем пирожное, то наверняка снова изменюсь. Расти уже некуда. «Значит, уменьшусь!» Она с аппетитом съела одно пирожное и тут, наконец-то, начала уменьшаться. Увидев, что может пролезть в дверь, она выбежала из домика. Перед домом собралось множество зверушек и птиц. Посередине две морские свинки поддерживали Билли, маленькую ящерку, и поили его чем-то из бутылочки. Увидев Алису, все бросились к ней, но она пустилась на утек и бежала, пока не очутилась одна одинешенька в дремучем лесу. Принялась она бродить по лесу, раздумывая, как быть дальше. Первым делом надо стать такой, как прежде. А когда стану, попробую найти тот чудесный сад. Да, это самый правильный план. План действительно был хорош. Но одно дело составить план, и совсем другое — выполнить его. Бродила она, бродила, озираясь по сторонам, как вдруг прямо у нее над головой раздался лай. Алиска подняла голову и... Огромный щенище пристально смотрел на нее большущими круглыми глазами. Потом осторожно протянул к ней лапу, пытаясь потрогать. «Бедненький!» Ласково, но дрожащим голоском проговорила Алиска и даже попробовала свистнуть. На самом деле, ей было жутко подумать, что если он голодный, то съест ее, как не подлизывайся. Трясущимися руками она подняла с земли прутик и протянула его щенку. Тот от радости подпрыгнул, тявкнул, и бросился на прутик, как будто хотел укусить его. Алиска забежала за большой куст чертополоха, чтобы не попасться псу под горячую лапу. В ту же секунду щенок снова бросился на прутик и со всего размаху шлепнулся на землю. Это было все равно, что играть с тегловой лошадью. Того и гляди, попадешь под копыта. Алиска снова спряталась за чертополох. Тогда щенок изменил тактику. Он делал шаг вперед и два шага назад. И снова вперед и снова назад. При этом он, не переставая, хрипло лаял. Наконец он удалился от Алиски на приличное расстояние, уселся, вывалил язык, прикрыл глаза и устало задышал. Было самое время уносить ноги. Алиска бросилась бежать и бежала, пока не выбилась из сил, а лайщенка был почти не слышен. Она прислонилась к Лютику, чтобы перевести дух, и принялась обмахиваться листочком. «Какой он все-таки хорошенький!» — подумала Алиска. «Можно было бы приручить его, если бы только подрасти. Ой, мамочка чуть не забыла, мне же еще надо вырасти. Только как же это сделать?» «Думаю, нужно что-нибудь съесть или выпить. Но что?» «Действительно, что?» Алиска обвела взглядом цветы, траву, но не увидела ничего съедобного. «Рядом, правда, рос большущий гриб, с нее ростом». Алиса заглянула под гриб, обошла вокруг него и решила посмотреть, что у него на шляпке. Она встала на цыпочки заглянула за край гриба и встретилась взглядом с большой гусеницей голубого цвета. Точнее, это был гусениц, потому что он курил длинную-предлинную диковинную трубку. Руки его почивали на груди, он был спокоен, безмолвен и не обращал ни на что, в том числе и на нее, ни малейшего внимания».